ПОСЫЛКИ ИЗ КОСМОСА Из космоса на земную поверхность выпадает гораздо больше внеземного материала, чем обычно принято думать. Космической пыли, мельчайшие частицы, которые профильтровываются атмосферой, выпадает на Землю ежегодно около 1 миллиона тонн. Кроме нее, каждый год на Землю падает также до 500, другие ученые называют цифру тысячу, метеоритов весом от нескольких граммов до килограмма. Наблюдая на ночном небе быстро угасающие голубые линии, люди еще в далекой древности пытались понять, что это такое. «Падающие звезды», — говорили одни. «Души умерших праведников», — утверждали другие. «Небесные камни», — уверяли трети. Так было сотни и тысячи лет назад. Так происходит и сейчас. например. У аборигенов большой песчаной пустыни, что в северо-западной Австралии, до наших дней сохранился обряд Корробори. Здесь часто можно наблюдать, как падают метеориты. Словно луч лазера просвечивают они черное звездное небо. Поэтому неудивительно, что у аборигенов, чьи предки спали под этим небосклоном еще за пять тысяч лет до прихода европейцев, родилась вера в героев неба. Для совершения обряда они смазывают свою кожу специальным пигментом, который светится на их черных телах, как шлейф метеорита на темном небе, а танцы и песни возвращают жителей пустыни в те далекие времена, когда герои неба спускались на землю. В своих ритуальных песнях аборигены обращаются к окружающим холмам, скалам и источникам, в которые, как они считают, и перевоплотились спустившиеся со звезд духи. Иногда за метеоритом тянется среди звезд не длинная полоса, а широкий огненно-дымный след, у которого вдобавок имелись яркая голова и более узкий хвост. Нередко такие события будили фантазию, становились основой легенд, преданий и сказок о Змеи Горыныче или Драконе, ведь падение метеоритов зачастую сопровождается огнем, грохотом, иногда даже сотрясается земля. Это вызывало удивление, а еще больше страх. Порождало в человеке суеверный ужас перед гневом богов, бросающих в наказание на землю камни. Поэтому неудивительно, что с незапамятных времен небесные камни становились предметами поклонения. Их бережно сохраняли, Их клали в могилы властителей как знак богатства и могущества. В декабре 856 года, по рассказам ближневосточных хроник, в Египте, Сувейде, с неба упало пять камней-метеоритов. Один из них угодил в бедуинский шатер и спалил его. Вес одного из камней был более четырех килограммов. Четыре метеорита потом принесли в Каир, а один в Тенис. На Руси метеориты впервые упоминаются в Лаврентьевской летописи, где под 1091 годом записано: Все же лето спаде привели к змей от небеси, ужасовшаяся при людье. И все же время земля стукну, яко мнози, слыша. А плиний старший, еще в 77 году нашей эры писал в своей естественной истории Но что камни часто на землю падают, в этом никто сомневаться не будет. Однако сомневались. И даже еще в 1772 году на заседании Парижской академии наук по поводу метеоритов был вынесен вердикт. Как известно, камней в небе нет и быть не может. А потому всякое известие о том, что они оттуда падают, заведомо ложно. Ученые утверждают, что насчет метеоритов или других небесных тел нельзя записать никаких жертв. Единственный достоверный случай, когда небесное тело причинило увечье, произошел в 1946 году на небольшой ферме в Аризоне США. Метеорит размером в 10 сантиметров, влетев в окно, ударил в бок женщину, поставив ей большой синяк. Фотографии этой женщины и ее синяка. обошла иллюстрированные журналы почти всего мира и даже появилась в геологической энциклопедии. Правда, бытуют рассказы и о более тяжелых последствиях, но они мало доказательны. В 1511 году в Милане якобы были убиты два человека, а в 1906 году в Мексике метеорит будто бы убил генерала повстанческой армии, но, повторяем, Рассказы эти не подкреплены никакими доказательствами. А вот случай, происшедший в апреле 1990 года в голландском городке Энсхеле, можно отнести к разряду забавных. Недаром вызванная полиция посчитала, что о нем разумнее было бы сообщить ученым-академикам. Однажды в полицейском участке раздался звонок, и взволнованный гражданин сообщил, что на соседний дом упал метеорит. Многие слышали звук и видели светящийся след. Полицейские отправились по указанному адресу и обнаружили в черепичной крыше дыру диаметром примерно 30 сантиметров. В этот момент из кинотеатра вернулись хозяева дома и вместе с полицейскими обнаружили вторую дырку в потолке своей спальни, прямо. над супружеским ложем. Небольших кратеров от падения метеоритов на Земле – тысячи. Ведь, как уже говорилось выше, посылки из Вселенной Земля получает ежедневно в количестве примерно 30 килограммов. Эти частички и обломки камня и льда чаще всего сгорают при вхождении в атмосферу Земли. Их люди и называют падающими звездами, загадывая желание, пока в ночном небе не погаснет светящийся небесный посланец. Но если такая звезда достигнет Земли, лучше все-таки подальше находиться от того места, в которое она нацелилась. Например, кратер мэни куэген в Квебеке, Канада, имеет в диаметре 64 километра. Как уже совершенно точно установлено по анализу почвы, здесь приблизительно 210 миллионов лет назад Упал метеорит, который уже в нашем веке получил название Люцифер. Имя весьма выразительное для его разрушительных деяний. Он уничтожил всю флору и фауну на сотни километров вокруг. В Германии есть кратер диаметром 25 километров, образовавшийся от падения метеорита, который получил имя Нордический гигант. Ученые предполагают, что здесь... Много миллионов лет назад прогремел взрыв в 200 тысяч раз превосходивший в своей разрушительной силе атомную бомбу, сброшенную в 1945 году на Хиросиму. В 1930 году, прорезав бразильское небо, в глубину джунглей Амазонки упало три огненных шара. После этого последовало три мощных подземных толчка, и образовалась огромнейшая туча пыли, которая долгое время. затмевало все небо. Наблюдали за всем этим сотни индейских крестьян, рыбаков и сборщиков каучука. Похожим солнечным утром 12 февраля 1947 года художник Медведев писал этюд в предгорьях хребта Сихоты-алинь в Приморском крае. Вдруг в 10 часов 38 минут в северной части неба средь бела дня появилась яркая звезда, которая стремительно неслась по небу. Потом она превратилась в ослепительно яркий огненный шар, затем вытянулась и, оставляя за собой клубящийся и расширяющийся полевой след, скрылась за сопками. Это продолжалось всего 6-7 секунд, но за это время трижды раздавался грохот, похожий на взрывы. Через несколько минут после... исчезновение небесного странника, из-за сопок послышались сильные удары, как будто стреляли из тяжелых орудий. Удары сменились грохотом, а затем гулом, многократно повторенным эхо. Поняв, что он стал свидетелем падения метеорита, художник стал поспешно рисовать на полотне только что увиденное чудо. Дымный след на небе сохранялся весь день, постепенно искривляясь, и неоднократно меняя форму, исчез он только к вечеру. Полет метеорита видели тысячи людей на расстоянии до 300 километров, а взрывы, удары и гул были слышны еще дальше. Вдоль линии движения огненного тела в домах распахивались двери, вылетали стекла, сыпалась с потолков штукатурка, вылетала зола из печей и выметалось пламя. В отключенной электролинии на мгновение появился ток. Ржали, мычали, лаяли, рвались с привязи животные. Отсутствие жертв вовсе не означает, что человечество полностью защищено от опасности со стороны метеоритов. Совсем недавно, в марте 1989 года, мимо Земли со скоростью 70 тысяч километров в час пронесся очень крупный метеорит. Безумный беглец из астероидного пояса Солнечной системы имел чудовищную разрушительную силу. Если бы он упал на Землю, то образовался бы кратер шириной не менее 15 километров, а если бы он упал в океан, то поднял бы многометровую волну.